Глава 13. Телеграмма была секретная, и содержание ее никто не мог знать. Но Заболотье жило тревожную, беспокойную ночной жизнью. Почти во всех домах из-за спущенных занавесей и задернутых портьер в щеле ставен был виден свет. Слышался таинственный шорох и сдержанный разговор. Заболотье шевелилось, и в нем каждый житель знал, что Россия объявила мобилизацию армии. Война с Германией и Австрией неизбежна, и прежде чем сотенные командиры успели собраться в канцелярию полка, пантофельная, быстрая и невидимая почта понесла известие о мобилизации и войне по городам и селам губерний, на границу и за границу. Мобилизация в полку была шестичасовая. Это значило, что полк ровно через шесть часов выступал на границу в поход. Она была за много лет продумана и написана. Каждому было указано, что и как он должен был сделать, и в какой час все расчеты, все требования были сегодня написаны. Теперь оставалось только проверить их и подписать. В полковой канцелярии ярко горели большие висячие лампы под плоскими железными абажурами, и от них было чадно и душно. Окна были настежь раскрыты, и темная ночь глядела в них». Карпов застал всех писарей на местах, адъютант, войсковой старшина Коршунов и большинство командиров сотен были в большой комнате, где занимался командир. Все догадывались о причине вызова, но никто не говорил об этом. «Ты спал?» – спрашивал командир первой сотни хоперсков у маленького толстого Ильина, начальника пулеметной команды. «Нет, мы у Захарова в картишке заигрались, засиделись мало-мало, а ты...» Я с девяти завалился. Так заснул, долг понять не мог, что это денщик будет. Неужели уже утро, а? Ан вон оно, шо? Худощавый Агафошкин, командир второй сотни, отец семерых детей, живший почти что в нищете, тревожно совался своим бледным лицом, обросшим жидкой бородой, и спрашивал: Ну что, так в чем же, господа, дело-то, а? Ему никто не отвечал. Считали неприличным говорить об этом, пока не скажет командир. Адъютант, успевший заснуть и не прогнавший сна со своего полного лица, узкими сонными глазками оглядывал толпившихся офицеров и считал, все ли пришли. Все были в кителях с серебряными погонами, с золотыми номерами полка, при шашках. Одновременно вошли запыхавшиеся, разгоряченные скорую ходьбою Захаров, Троилин и маленький, седой, лысый и беззубый, пятидесятилетний Тарарин, командир пятой сотни. Суета и латоха, но честнейший человек и рыцарь в полном смысле этого слова. «Господин полковник», — сказал во вдруг наступившей тишине адъютант, — «все собрались». Слышно было, как затихли в соседней комнате писаря и стали на носках подкрадываться к двери, чтобы услышать, что будет говорить командир полка. Офицеры стали в порядке номеров сотен, как они становились всегда, когда их вызывал по службе командир полка. И Карпов любовно оглянул своих сотрудников. «Господа», — сказал он спокойным ровным баритоном, хорошо изученного им в командах и приказаниях голоса, «Объявлена мобилизация. Первым часом 23 часа 59 минут. Теперь уже 6 минут первого. Все на работу. Мобилизационные пакеты у всех в порядке?» «В порядке!» – за всех ответил Тарарин. На лице его вдруг побледневшим разлилось сильное волнение. «Господа, мобилизация еще не война. Объясните это казакам. В 6 часов утра полк должен быть на гарнизонном плацу». «Я надеюсь, господа, что все будет, как всегда, в нашем полку». Офицеры молча поклонились. «Знамя», — спросил адъютант, — «прикажете иметь без чехла?» Командир ответил не сразу. «Да», — сказал он, — «без чехла». И почему-то в этом случайно отданном приказании все увидели, что война будет. «Можно идти?» — опять за всех спросил Тарарин. «Да, идите, господа. И я надеюсь, что все пройдет у нас тихо и гладко. Постараемся». Канцелярия опустела, писаря кинулись по своим столам. Адъютант поднес командиру полка бумаги, запечатанные в красные конверты, на которых крупными буквами было написано «Вскрыть по объявлению мобилизации». Карп уселся за стол и стал просматривать и подписывать подаваемые ему бумаги. Их выросло перед ним на столе целая стопа. Тут были требования, списки, донесения, инструкции, приказы, отчеты, послужные списки. Кругом глухо, как большая фабрика, шумело местечко, переполненное казаками, гусарами и солдатами пехотного полка. Все окна казарм, до того темные и слепые, с тускло мигавшими ночными лампами и образными лампадками, явно светились сверху донизу. На дворах и на улицах стали появляться озабоченные люди. Открылись настежь широкие ворота обозных сараев и неприкосновенных запасов. Люди вывозили оттуда на себе новые повозки, Грузили их вещами и везли на себе по дворам казарм. Из казарм несли узлы, сундуки и ящики с собственными вещами и парадным обмундированием, которые оставались в заболоте. Никому в голову не приходило, что заболоте когда-либо может быть оставлено нашими войсками. В сотнях копошились и гомонились люди. Все офицеры были при своих взводах, сотенные командиры с вахмистрами и каптенармусами считали, записывали, выдавали и отмечали вещи. Полковая машина работала стройно, серьезно и безотказно. Карп получил минуту между потоком бумаг и прошел в ближайшую сотню. Она кипела копошащимися людьми, как муравейник. Койки уже были убраны, и одеялы, и матрасы сложены. Раздалась команда «Смирна!» И все люди замерли в неподвижных позах. Бравый дежурный лихо отрапортовал. Аж высокоблагородие, во второй сотне энского-донского полка происшествий не случилось. Сотня занята моби... мобили... мобилизацией! С трудом выговорил мудреное слово молодой казак. Карпов поздоровался с людьми, приказал продолжить работу и пошел к сотне. Не было говорено никаких громких и шумных речей. Но все отлично понимали, что творится что-то важное, к чему готовились и для чего учились. «Ну что же?» – спросил Карпов, останавливаясь подле молодого, румяного, безусов и бороды казака, носившего страшную фамилию Лиховидова, но имевшего самый безобидный вид. «Боишься, если война будет?» Казак краснел и мялся. Его товарищи прекратили работу. Они насыпали в это время сахар и чай в маленькие мешочки – и смотрели на Лиховидова, улыбаясь. Внимание товарищей смущало Лиховидова еще больше, и он молчал. «Ты понимаешь, что может быть, и война будет?» «Так точно», — наконец проговорил Лиховидов. «А только чего бояться-то? Все одно присяга. А помирать, кому как указано, так и будет». «Ну а рубить-то не забыл как?» «Да как учили. По голове лучше всего, без промашки, и перерубить ее легко». «Молодец», — сказал Карпов и пошел дальше. «Да», — думал он, — «с этими людьми и на войну не страшно». Подумал о себе, боится ли он. я себе сказал. «Нет, не боюсь, ибо верую».